что мог бы сделать разумный человек в моём положении, что ещё? Что мог бы сделать самый решительный, самый рассудительный из всех людей на земле, чего ещё не сделал я до сих пор? Я посмотрел на свои ладони, мокрые от слёз, потом на животин. 2 дня назад плакала она, а теперь довелось заплакать мне. Слёзы размягчили не только тело, воспоминания закружились в свободном полёте, и память воскресила давнишнюю сцену. Однажды я стоял перед зеркалом,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 сказал я, гордясь собой: "Угадайте, что я сегодня делал. Теряли время попусту. Мне пришлось щенить дверь одному. Видите со мной? Я взял жеватину за локоть. Батис шёл за нами на расстоянии одного шага. Как только мы вышли с майкафа, я усадил её на землю. Каф стоял недалеко от меня с невозмутимым видом. Посмотрите, что будет", сказал я. "Я стал собирать дрова. Одно полено, два, три.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 а она на поленье. Наконец она засмеялась. По правде говоря, требовалась некоторая доля воображения, чтобы исчезть эти звуки тем, что мы обычно означаем словом «смех». Сначала у нее начало кликотать в груди. Рот животины оставался закрытым, но мы уже слышали резкие всклипы. Потом она чуть приоткрыла рот и действительно засмеялась. Сидя по-турецки, она качала головой направо и налево, шлепала себя по внутренней стороне икр, И то склоняла полувичь вперёд, то возводила глаза к небу, её груди сотрясались от так смеху. "Вы видите", сказал я торжествуя. "Вы видите? Что вы думаете по этому поводу? Что мой camarad не может удержать четыре полена сразу? Батис, она же смеётся". Я выдержал паузу, давая ему время осмыслить происходящее, но он не реагировал. Тогда я добавил: "Она плачет и смеётся". Какие выводы вы можете из этого сделать? Выводы заралон? Я объясню вам, какие выводы я делаю. По-моему, вы перебили слишком мало этих уродов, слишком мало. Мне кажется, что они размножаются как тараканы. Я думаю, что очень скоро начнётся новый штурм. Их будет гораздо больше, чем в последние ночи, их будут тысячи. И для нас настанет последний вечер в этом мире. А вы тратите время на дурацкие трюки и строите из себя ярмарочного шута. Но я думал только о них. Почему она оставалась там, на маяке, в обществе этого троглодита? Мне было почти ничего неизвестно о том, как она появилась на маяке. Однажды Батис рассказал мне, что нашёл её на песке. Она лежала бесстыдная, как те медузы, которые находили смерть на наших берегах. И она никогда не пыталась убежать? Никогда не уплывала с острова? Спросил я. Батис не обращал на меня ни малейшего внимания. Вы часто её бьёте? Она вы бы должна была бояться вас.